Часть третья. Из портала Айла буквально вылетела. В последний момент ее обуял страх, что телепортация в другой мир отдельно от Ракхара заставит заклинание поводка сработать. Но решение уже было принято. Что бы ни случилось, она рискнет. Чтобы не передумать, девушка просто-таки запрыгнула в арку и вывалилась под ноги каким-то людям. Те что-то залопотали... И только тогда демоница сообразила, что не знает их языка. На перекрестке-то амулеты были, да и все торговцы говорят на демоническом. Вот это она не продумала. Хорошо еще, что перед тем, как перенестись, облик сменила. «Не понимаю», — проворчала она, поднимаясь. Один из людей вытащил из-за пазухи крупное украшение на цепочке и постучал по нему. «А так понятно?» Вдруг произнес он на чистейшем демоническом. «О, переводчик!» — обрадовалась девушка. «Вроде того. Вы торговать?» «Нет. Скорее, с познавательной целью. Как-то Айла не подумала, что отвечать на расспросы». Мужчина только хмыкнул. «Вы знакомы с нашим миром?» «Увы, нет». Он хмыкнул еще раз. «Почему-то я так и подумал. В городке, которая окружает это место, ко всему привыкли». «Здесь можете купить одежду, амулет-переводчик, обменять деньги, узнать что-то. Однако, когда отправитесь дальше, лучше не рассказывать про свой мир, да и вообще другие миры». «Население не знает про другие миры?» – удивилась Айла. «Как же они тогда торгуют с перекрестком?» «Не все так просто. Просто знайте, что это опасно. А сейчас идите. Сейчас будут новые гости». Арка засияла ярче, и Айла поспешила удалиться. В конце концов, это запросто могли быть и ракхары. В общем, девушка исчезла с максимально возможной скоростью. Быстрым шагом прошла несколько улиц, и только тогда заскочила в лавку с амулетами. Ее проблему мгновенно поняли, и скоро она уже надевала на шею цепочку с амулетом-переводчиком. Следующая остановка — неприметный магазинчик одежды. К ее счастью, продавец сразу понял, что клиентка спешит, предложил несколько вариантов на разные случаи жизни и достаток. Демоница понимала, что цены завышены, но время дороже, тем более нужно было забежать еще к сапожнику и в лавку с оружием. Девушке все время казалось, что вот сейчас прямо перед ней появится шиасу и за шкирку отволочет обратно. Поэтому даже среди нежно любимого холодного оружия находилась совсем недолго. Из города выскочила не более чем через полчаса. А что делать дальше? Никаких связей у нее здесь не было. Если у Талиаса или его друзей нашлось бы здесь укрытие, тогда до них еще добраться нужно. Остались они на базарном перекрестке или уже нет. В любом случае, сейчас возвращаться просто глупо. Нужно как можно дальше уйти, затеряться в этом мире. А там, там посмотрим. Айла поправила ремень ножен и свернула с дороги, как только со стен города ее стало не разглядеть. Ей еще путать следы. Слава хаосу, в этом мире сейчас лето. Шиасу вернулся в свой особняк совершенно убитым. Мерей злился часто. Иногда кричал. Шипел ядом, порой словами окунал в помои, да так, что казалось, больше не отмыться. Однако сегодняшнее равнодушное «ты меня разочаровал» оказалось куда страшнее. Дядя действительно делал на него ставку, видел в нем преемника, а он не оправдал. Не оправдал. Демон бродил по коридорам и комнатам дома, Бесцельно заходя то в одну, то в другую, останавливаясь и вновь начиная движение, ощущение собственной никчемности убивало. Вся эта ситуация просто выходила за грань его понимания. Как-то до этого все было проще. Вот глава клана. Он его правая рука. Задачи – помогать, защищать, глядеть по сторонам и по мере сил искать выгоду – Как в это все укладывается возможность и даже в чем-то необходимость пойти против дяди и вождя? А ведь Меррей явно предполагал, что Шиасу на это решится, более того, специально провоцировал. Ему не нужны рядом просто преданные вояки, даже умные, шепнул внутренний голос. А кто ему хаос побери нужен? Что-то большее. Демон застонал. Ему всегда казалось, что он отлично со всем справляется, что понимает Миррея, его действия и их причины. Более того, он сумеет защитить свой клан во что бы то ни стало. А теперь дядя говорит, что это все не так, но почему? Шасу потер виски. Нужно разобраться, разобраться, понять, чего от него хотят. Почему Миррей искренне верил, что племянник кинет ему вызов? «Хотел этого? Почему он этого хотел?» Молодой демон вновь и вновь вспоминал обидные слова. «Я должен был позаботиться о клане, и я заботился, растил тебя. А что сделал ты? Ты продал свою женщину за исчерпавший себя рудник и иллюзорный план хитроумных комбинаций. Она меня явно не любила, а ты и не заслужил. Да и какое это имеет значение?» Ты не смог ее полюбить, а она была достойна. Значит, ты не умеешь ценить настоящее. Ты не смог ее защитить. Значит, и клан тебе не защитить. Ты не смог бросить вызов тому, кто сильнее, ради того, что ценно для тебя. Значит, ты не веришь в себя, и в тебе нет настоящей силы. Почему он так сказал? Шиасу вновь и вновь ходил по дому, пытаясь разобраться в себе. Я не бросил ему вызов, потому что уважаю его, считаю лучшим главой и почти отцом. Разве это недостойная причина? Но если мне действительно нужна Айла, я должен был стоять до последнего. Допустим, я действительно встал во главе клана, и тут что-то случилось. Разве не стал бы я бороться до конца? Или отступил бы, если бы считал, что противник сильнее? Тут Шиасу пробил холодный пот. А если бы его противник оказался похож на Миррея? Не просто какой-то агрессивный клан, а именно сильный, хитрый, коварный интриган, который может задействовать силы, о которых даже не догадываешься. Не просто своих людей, а других. Скажем, сманипулировать соседями или выставить перед союзниками предателем, опорочить перед повелителем, оставить клан без поддержки, заставить сцепиться с другим, испоганить репутацию, вынудить незапланированно тратить большие деньги, да мало ли способов подгадить. С той же Айлой. У него хватило мозгов только на простой торг. Или этим, или тем. Меррей придумал еще два, и это только те, что озвучил. Наверняка еще парочка запасных была. Пусть он и сам не верил, что план с туннелем осуществим, однако захотел бы, провернул бы. Гадство! Вот просто гадство! Меррей всегда будет лучше меня. Неужели у меня просто не хватает мозгов? Ты не веришь в себя, в тебе нет настоящей силы. Вновь прозвучал в голове ледяной голос дяди. «Со мной действительно что-то не так», — подумал Шиасу. «Неужели я просто тупой?» Мысль пугала простотой своего объяснения. Но ведь почему-то Меррей меня выбрал, возился со мной, мог другого демона выбрать, однако выбрал меня. И плевать ему на то, что я племянник. Для заботы о племяннике хватило бы обычного содержания и несложного обучения. Еще один круг по особняку, и очередная идея наконец-то появилась в голове, пробившись сквозь зашкаливающие эмоции. Я слишком привык, что дядя руководит. Я выделил себе военную сферу и стал в ней хорош, а в остальном расслабился, перестал учиться, перестал пытаться. Перестал пробовать. Перестал даже задумываться о чем-либо еще. А зачем? Меня же и так все устраивало. Положение отличное, правая рука главы клана, любимый племянник, отличный дом, вышкаленные слуги, бабы какие хочешь, здоровье отменное. И все. На этом я успокоился. А вся эта ситуация с Айлой вскрыла, насколько все шатко. Я же действительно не смог ее завоевать. Будь она свободна, послала бы меня к хаосу. Да каждый день у нее для этого был повод. Да и то, что ей в конце концов удалось сбежать, говорит, не в мою пользу. Отвратительно. Меррей прав. Если бы я сейчас стал главой клана, семья бы потеряла пусть не все, но очень многое. «Я не смог бы на равных играть с другими главами. Проклятье!» Шиасу наконец-то опустился в кресло. «Я должен измениться», — принял он решение. «Очень хорошо измениться. Качественно. Но прежде всего я должен найти Айлу». «С одной стороны, это вряд ли что-то изменит». Миррей не зауважает его из-за этого. Да и продавать ее теперь Шиасу не даст. Не для того, чтобы стать высшим демоном, а просто потому, что она любит его. Дядя сказал, что любит. Возможно, он ошибается, но шанс огромный. А если она его любит... Если она его любит, это меняет все. Ракхар собрался очень быстро. Деньги, оружие... «Что еще нужно?» Айла оплатила два портала. В один отправила Сина, во второй отправилась сама, так как задействованы были оба. Значит, сейчас она в одном из людских миров. По крайней мере, начинать поиски нужно оттуда. Искать Шиасу начал от портала. Ему повезло. Работали те же самые люди, которые принимали Суккуба. И, разумеется, вспомнили ее. «Красивая девка», — кивал воспоминаниям один из них. Ракхар скрипел зубами, второй же сотрудник только хмыкнул. «Красивая — это да, только ты, как всегда, груш, за деревьями не видишь леса. То, что красивое, господин и без нас знает». И он коротко пересказал то, что озвучили Айли после перехода. «Но знаете, господин, лицо у нее было такое...» Шиасу вопросительно посмотрел на служащего. Она вроде не агрессивная была, но в глазах прямо читалась. «Будет пробиваться, пока жива». Я в своей жизни повидал немало, так вот с таким взглядом встречались мне солдатики. Да, самые бедовые были. Они четко знали, почем жизнь. И если считали цель стоящей, могли и своей жизнью рискнуть. Если не считали, то заставить их что-то сделать — проще гору сдвинуть. «Поразительно!» — думал демон, разглядывая немолодого, но подтянутого, держащего себя в форме мужчину. «Как порой могут совпасть мысли тысячелетнего демона и простого портального служащего? Знать цену своей жизни и не побояться эту цену заплатить!» Почему вайли это есть, а во мне не оказалось? Почему это понимает обычный человек, который вряд ли прожил больше шести десятков лет, и не понимаю я, который старше него на несколько веков? Демон отправился по магазинам, стараясь найти следы суккуба. Отыскал, пусть это оказалось непросто. По нехитрому снаряжению понял, что девушка решила куда-то пробираться на своих двоих. Что ж, вполне предсказуемо. Но куда? Пришлось побывать на всех трех воротах из города, прежде чем удалось отыскать те, через которые Айла вышла. Теперь будет сложнее, подумал демон. Девушка обязательно сменит облик. Наверняка она избавится от этой одежды и купит другую, чтобы стать еще менее узнаваемой. Это можно сделать только в ближайшем городе. Шиасу сомневался, что даже ради скрытности Айла при наличии других вариантов согласится облачиться в крестьянские рубахи. Нет, если бы речь шла о смерти или пленении, и в лохмотье бы оделась, но до последнего будет стараться держать марку. Значит, ближайший город. Отлично. Шиасу сошел с дороги, накрылся невидимостью, Расправил крылья и полетел, ориентируясь на серую извилистую полоску внизу. «Хорошо, что местный мир оказался с магией. Не придется по мелочам разбираться с организацией по надзору за поведением демонов в человеческих мирах. И если он, конечно, не учудит чего-то действительно страшного. И если не будет светить настоящим обликом в крупных городах». «Путать следы оказалось непросто». Айла, даже несмотря на демоническую природу, изрядно утомилась. Одежде такая прогулка тоже не прибавила прелести. Сукуп скептически оглядывала запыленную и кое-где уже продырявленную ткань. «Все равно поменять ее нужно в ближайшем городе», — вздохнула девушка. Ночь пришлось провести на опушке леса на чужой старой стоянке. «Как-то я это не продумала». Сокрушалась Айла, обнаружившая, что спать придется на тех скудных вещах, что оказались у нее с собой. Ни одеяла, ни охранных амулетов, ни котелка. О чем я думала? Еды тоже оказалось существенно меньше, чем стоило бы взять в такой путь. Цивилизация развращает. Придя к такому выводу, Суккуб завернулась в плащ и попробовала заснуть. Несмотря на усталость, удалось это сделать не сразу. В голове постоянно мелькали события сегодняшнего дня. Эмоции, чувства, лица, слова. Все это смешивалось в какой-то невообразимый коктейль, который то погружал девушку в состояние полудремы, то безжалостно вырывал оттуда. Неудивительно, что после того отдыха Айле новый день не понравился. Сегодня обязательно нужно выйти к людям. Она выбрала такой путь, чтобы оказаться максимально далеко от любых населенных пунктов, которым лежали дороги, идущие от того города с порталом. Карту мест она не нашла за неимением времени. На словах ей указали только направление, где располагаются ближайшие крупные поселения. Хотя бы деревня какая попалась. Но места оказались совершенно неосвоенными. Непроходимых лесов не было. Но перелески встречались. Землю изрезали овраги, будто по ней кто-то здоровый и пьяный прошелся гигантскими граблями. Раздражало Айлу и то, что воздух тяжелел от нарастающей влажности, наполняясь промозглой сыростью и холодом, а еще непередаваемыми ароматами болота. Вскоре Сукубе пришлось сменить облик и взлететь. Зато примерно через полчаса она углядела извилистую дорогу. Идти по ней не хотелось. На многие мили вокруг царила все та же неприветливая природа и никакого жилья. Поэтому девушка летела вдоль проселочного пути, надеясь, что куда-то он ее все же приведет. Начала смеркаться. Айла с унынием предвкушала прелести очередной ночевки на сырой земле без необходимых вещей, когда впереди все же показалось небольшое поселение. Девушка радостно опустилась на землю и вновь вернула себе человеческий облик. Критически посмотрела на свое отражение в ручье и пришла к выводу, что даже несмотря на пропыленную одежду, не выглядит как путешественница, готовая пуститься в дорогу без сопровождения вещей. Даже если она не столкнется с какой-либо агрессией, ее точно запомнит. Можно, конечно, разыграть жертву грабежа, Но Айла выросла в мире демонов и весьма скептически относилась к милосердию, особенно к доброй воле тех, у кого мало что есть. Она знала, бывали и хорошие люди, но, вероятно, и то, что ей попытаются переломать ноги, отобрать все ценное и сделать общественной шлюхой-служанкой – Конечно, сила и крепость демонического организма будут на ее стороне, но лучше избегать любых контактов со слишком закрытыми поселениями. В таких принято покрывать своих, чтобы они не сделали. Если, конечно, преступление касалось чужих. В конце концов, ее тоже можно опоить, да и просто ударить по голове пару раз. «Да, она может выпить первого же, кто сунется к ней за сексом, но сколько она после этого проживет?» «Может, я и перестраховываюсь, но лучше поберечься», — уговаривала себя Айла, разглядывая деревню из укрытия. Безумно хотелось, пусть не ванны, но бани или хотя бы лохани с подогретой водой, горячей еды и подушки под головой. Но страх и разум уговаривали тело потерпеть. Когда стемнело и деревню сковала ночная тишина, Айла пробралась в один из сараев на краю. Ее целью стал невысокий исток сена, всяко лучше, чем сырая земля. Кололась такая постель изрядно, но девушка так устала, что уснула сразу после спешного перекуса. Утром же чуть не обнаружила себя. Спас только проклятый петух, разоравшийся с первыми лучами солнца, и обещание хозяина отправить его на суп. Мысленно демоница согласилась с мужчиной, но знакомство сводить не стало, ловко выскользнув из сарая и снова отправившись в путь. У какого-то ручья привела себя в порядок. Коже, как ни странно, такое путешествие понравилось. одежде нет». Айла усмехнулась. «Даже несмотря на человеческий облик, ее тело по факту было приспособлено к неуютным условиям демонического мира. Что ему сон на свежем воздухе и пара дней путешествия пешком? Несложная разминка? Больше сил уходит на моральные терзания». Все же девушка никогда не испытывала недостатка в бытовых удобствах, Даже в плену ее холили, лелеяли и кормили деликатесами. Однако сейчас Айла чувствовала себя куда лучше. Да, ее гнал вперед страх. Но она сама выбирала дорогу и решала множество больших, мелких вопросов. Последние два дня были самыми свободными в ее жизни после смерти родителей. При этой мысли настроение подскочило до небес – Девушка разулыбалась и двинулась дальше по дороге. Впрочем, услышав топот копыт или какие-либо другие звуки, выдающие людское присутствие, она пряталась. Впрочем, с каждым часом путешественников на дороге становилось все больше, и Айла перестала скрываться. Пару раз ее предлагали подвести, но суку отказывалась. Ну, их всех. Тем более, рядом явно какое-то большое поселение. Вот там и посмотрим. Поселением оказалось село с ярмаркой. Именно на нее спешили все путешественники. Айла прошлась по деревне, оказавшейся на редкость большой. Более того, здесь имелось даже несколько трактиров и постоялых дворов. Такое редкое изобилие, как ей объяснили, связано прежде всего с местоположением на слиянии двух рек. Как бы там ни было, девушка с легкостью нашла комнату на ночь, куда с готовностью притащили лохань подогретой воды и вполне сносный обед. Конечно, в это время лучше было бы прогуляться по ярмарке, но Суку больше не могла выносить грязные волосы и собиралась срочно заняться собой. На это ушло около пары часов, Четверти из которых были потрачены на очередные попытки снять браслет, блокирующий ее магические силы, и снова неудачно. Может, тут есть маг? Пришло в голову Айли. Только эта мысль заставила ее выйти из комнаты. Шиасу добрался до соседнего города довольно быстро. Правда, примерно за милю до ворот пришлось сменить облик и идти уже в человеческом обличье, что существенно замедлило движение. Сложности начались сразу. Стражники на воротах Айлу не запомнили. Впрочем, дежурили они с раннего утра, а людской поток впечатлял. Тем более, насколько демон помнил, суккубы могли менять свою человеческую личину, оставаясь, разумеется, молодыми и красивыми, Они были способны корректировать черты лица, длину и цвет волос. Впрочем, изменения эти не носили слишком резкий характер. Например, Айла, обычно превращавшаяся в брюнетку, блондинкой стать не могла, а вот глаза сделать голубыми или серыми – вполне. Подкорректировать форму скул, глаз и носа – и вот перед тобой другой человек». А если учесть, что женщины без всякой магии запросто меняли цвет волос? Да. С другой стороны, вряд ли бы Суккубу удалось превратиться в маленькую пухленькую хохотушку. А смогла бы она отказаться от своей красоты в угоду незаметности? Неожиданно ответа на этот вопрос у демона не нашлось. С любой другой женщиной он твердо бы решил «невозможно». Однако Айла всегда удивляла его. Пришлось таскаться по одежным лавкам и расспрашивать торговцев об одинокой симпатичной брюнетке в походном костюме и с оружием. Вечер уже подкрадывался к городу, а каких-либо зацепок не находилось. Повезло, что горожанки в основном предпочитали портных и лишили одежду сами. В подобные магазины готового платья заходили только приезжие. Женщин с оружием среди них много не было. Один раз Шиасу показалось, что он напал на след. Покупательница подходила по всем параметрам – Высокая, с красивой фигурой и черными волосами воительница приобрела несколько костюмов из хорошей ткани и расспрашивала про лавки готовой обуви, что тоже встречалось не так уж часто. Местные мальчишки за несколько монеток быстро выведали, что поселилась она в трактире «Яр и сыновья», заказала кролика с тушеной капустой, вина, хлеба и лохань с горячей водой. Выбор блюда немного смутил Шиасу, однако местный аналог ванны решил вопрос «это точно она». Поэтому демон, опять-таки за деньги, сподвиг трактирного слугу постучаться к девице в комнату под каким-то предлогом, зашел следом и сам, еле увернулся от летящего сапога. Получил матерную отповедь о нравах обнаглевших самцов, которые, сволчи такие, забыли, что за приличными девушками следует ухаживать, а не вваливаться к ним в номера с неприличными намерениями и без цветов. Пораженный последним аргументом, Шиасу даже извинился и, глубоко задумавшись, вышел на улицу. «А цветы-то я Айли тоже не дарил. Вроде ведь мелочь, но если не подарил...» «Женщина будет помнить это всю жизнь? Хаос побери! Да что же я так налажал с ней, а?» В тот день поиски ни к чему не привели, а на следующий Ракхар был вынужден признать, что с рассуждениями ошибся. Стоило это осознать, как недавние размышления о собственной никчемности накинулись на демона снова. «Стратег! Правая рука главы клана! Умён! Ничего не скажешь!» Заставив себя отбросить неконструктивное самоедство, Шиасу засел в комнате с вином и принялся размышлять, что теперь делать. Понятно, что обычными средствами он провозится долго. Нужно возвращаться обратно, искать следы, выспрашивать людей. «Лучше вообще нанять какую-нибудь ищейку для этого!» Профессионалы справятся куда лучше, но времени на это уйдет немало. Есть еще магический поиск, но как его осуществить? Сам он по образу искать не умеет. Здесь никто Айлу не знает достаточно хорошо. Можно смотаться за ее вещами в их мир. Вроде бы есть маги, которые по ним смогут отыскать беглянку. Правда, ее личные вещи, в которых ее и похитили, наверняка уже уничтожены, ибо там от них мало что осталось. Помогут ли те несколько костюмов, что она носила у него? Может, на каком-то из них ее волос остался? Вроде это даже лучше. Или одного-двух будет мало? Проклятье! Надо сначала мага, специализирующегося на поиске, найти. А вдруг на демоны их человеческие заклинания не сработают? Надо выяснить. С помощью тех же уличных мальчишек Шиасу узнал, что в этом городишке есть только один подходящий чародей, да и то искал он, как правило, вещи и домашних животных, за розыск людей не брался. «Понимаете, господин, маг оказался средних лет и особо не лебезил, хотя вел себя вежливо, верно оценив стать и энергетический потенциал посетителя». Люди излучают особый фон. Может, эмоциональный, может, от мыслей, может, еще что-то. Моей магии это сильно мешает. Сбиваюсь я постоянно. По молодости еще брался за такие дела. Но пару раз направив поиски не в ту сторону и получив за это заслуженных тумаков, решил, оно того не стоит. Я бы и рад вам помочь, да только от вас тумаки я могу и не пережить. Демон невесело усмехнулся, понимая, что чародей прав. Не потянет он, вот и не берется. «Может, посоветуете кого?» С трудом пересиливая раздражение, спросил Шиасу. Мак задумался. «У нас в городе таких умельцев нет. Ворожей у нас не привечают, поэтому об их силе сказать ничего не могу». Мужчина, однако, скривился, явно имея-таки свое нелестное мнение. «У порталов можно поискать, там маги покрепче, но мы с ними дело мало имеем». «Что так?» «Да место там больно прибыльное, поэтому в гильдии самые удачливые чародеи договорились по году работать там, вот и сменяются постоянно». «А вы в удачливые не попали?» — хмыкнул Шиасу. Мак только развел руки. «Нас, то бишь, чародеев из небольших городов никто даже не рассматривал как кандидатуры». «Неужели никто не возмутился?» «Да возмутились, конечно. И где они сейчас?» «И где?» «Да кто же их знает?» «И то верно». Шиасу снова задумался о своей проблеме. «Вы же тоже Мак, я вижу». Чародей понял, что клиент охладел к теме разговора. — Вы никогда не колдовали что-нибудь на вашу подругу? Демон заинтересовался. — Было дело. — Иногда можно найти предмет по следам своего колдовства. С людьми тоже должно работать, но, конечно, сильно хуже. Так-так, Ракхар прямо загорелся. Что для этого нужно? Хотя... Она же два раза после этого проходила без меня через портал. Они же почти всегда разрушают магию. Далеко не всегда. Ну да, такое вполне возможно. Вообще идеально было бы, если бы на ней был какой-то амулет с вашей магией. В нем энергия обособлена, не смешивается с другими, найти и проще. Если, конечно, вы не занимаетесь производством артефактов, которые раскиданы по всему миру, хмыкнул чародей. «Не в этом мире», — слегка заторможенно ответил Шиасу. Собственноручно выполненных артефактов он Айле не дарил, но... Но... Но ведь на ней до сих пор надет амулет, блокирующий магические возможности. Син говорил, что она просила его снять, но он не смог. «Значит, браслет все еще на ней!» конечно она попробует от него избавиться даже возможно с помощью какого нибудь волшебника но вряд ли тут много чародеев которые сильнее его а для того чтобы перебить его магию нужно обладать превосходящими возможностями а вот и попалась милашка шиасу сам почувствовал как губы разъезжаются в недобрые усмешки он ей все припомнит сина и побег в первую очередь а разбираться с ухаживаниями уже потом будет». Демон с невероятным удовольствием выложил на стол мага несколько золотых монет, каждая за прегрешение, за которое он Сайлы спросит. «В конце концов, можно же просто откатить ситуацию на прежний уровень. Она его пленница, он ее хозяин, она полностью от него зависит, он решает, как ей жить». Это мигом сделает ее сговорчивей. И вот тогда уже спокойно все узнать. Любит, не любит, ценит, не ценит. В итоге важен только результат. А уж ради него он постарается. По крайней мере, у него будет время разобраться, что он сам хочет от этой женщины. А у нее понять, что он ее мужчина. Главное сейчас успеть поймать ее вновь. Как, говорите, осуществить подобный магический поиск? Очередной чародей покачал головой, изучив браслет на руке Айлы. Вся спесь с мужчиной слетела, когда ни один из полутора десятков способов колдовского воздействия не сработал. А как кичился, как кичился-то? И что в результате? Пыхтел, пыхтел и сдался, вызвав самые неприятные ассоциации. Настроение у Айлы вмиг испортилось, и она тут же решила, что не обязана одна мучиться. «Ну что, не получается?» «Работаю», — прошипел чародей, делая какие-то пассы, хотя истина уже явила себя во всей красе. «А выглядит так, будто просто руками машете». «Барышня, магические знания весьма специфические». Жесты и слова направляют потоки энергии, что в итоге и создает структуру заклинания. Для непосвященных эти движения могут и казаться пустыми, однако за ними стоит мудрость и... — Что, селенок не хватает? — перебила Айла. — Да что ты понимаешь, девка! — вскочил маг. — Вот оно, все воспитание, мигом слетело, — скривилась та. В последнее время суккуба раздражали чуть ли не все мужчины, которые встречались ей на пути. Самовлюбленные, занудные, слабые, лживые, пустые. В каждом находились недостатки. Да и... Не везло ей в последнее время с представителями этого племени. «Что ты, ходил петухом, пока до дела не дошло?» — припечатала она. «А как вопрос встал ребром, так все? Сдулся?» «Сдулся я!» Завопил маг. Да я этот дом могу в щепки разнести, от тебя дура мокрого места не оставить. Совсем страх потеряла. Ты только милостью моей жива, стерва языкатая. Были бы силы, уже снял бы. Трепло, придорожное, не осталось в долгу Айла. Очень уж хотелось куда-то выплеснуть свое разочарование и зарождающееся отчаяние. Да тут ни один магистр не справится, сила, как у демона. «Да если бы я такими силами обладал, уже в архимагах бы сидел! Пошла вон отсюда, дрянь такая!» «Вот оно что!» — сообразила Айла, убираясь из дома чародея. В приемной сидело несколько человек с опаской прислушивающихся к происходящему в кабинете мага. Именно они, как считала сама девушка, были причиной сдержанности волшебника. Если бы не ждали его тут люди... Может, и попытался бы не оставить от нее мокрого места. «Слабак!» — громко заявила Айла, захлопнув дверь и отойдя на пару шагов. «Ничего не умеет! Шарлатан с парой трюков! Так-то!» Конечно, она наговаривала. Мак наверняка умел многое. Но не наказать за хамство, грубость и напыщенность она в таком своем настроении не могла. Слова жажду мести не удовлетворили, однако пришлось убираться из дома. Шагая по улице, Айла судорожно решала, что ей делать. Можно искать местных архимагов, но не факт, что их внимание удастся добиться быстро и что оно пойдет на пользу. Остальные чародеи вряд ли будут сильнее демона уровня Шиасу, значит, нужно пробираться в другой мир. Эльфы мощные маги. да и среди других видов можно поискать. Однако возвращаться к порталу, от которого она ушла, опасно. Что же делать? Найти информацию о других порталах, причем желательно в смешанные или эльфийские миры, не человеческие, не демонские, или на базарный перекресток, и добраться до какого-либо из этих порталов, в принципе, вполне выполнимо, решила она. Правда, есть вероятность, что местное население не особо много знает о других мирах и способах туда попасть. Но надо поискать. Айла уже гуляла по ярмарке. После базарного перекрестка та, конечно, казалась маленькой и убогой, однако по меркам этих земель отличалась вполне приличными размерами. Сейчас девушка решила пройтись между рядами еще раз. пересмотреться к товарам, вдруг что-то покажется иномирским. Глядишь, рядом с такими и знающий человек найдется, спрашивать абы кого не стоит, так и на какого-нибудь фанатика нарваться можно. Девушка медленно шагала между прилавками, придирчиво разглядывая то незнакомые фрукты, то яркую посуду, то диковинные наряды. Очень многое, на ее взгляд, казалось необычным. «Кто знает, может, местные делают миски только из красной глины, а тут вон какая красота! Не подойдешь же, не спросишь, а это делают в моем мире!» В оружейном ряду Айла задержалась надолго. Особенно ее впечатлили сложные арбалеты на несколько выстрелов с автоматической подачей. В других мирах она что-то такое видела, но здесь, по сравнению с плохенькими мечами и совершенно невразумительными луками, такая находка казалась удивительной. Сукуп вертела ее и так, и этак, слушая восхваление продавца. «Перекупщик», — сразу поняла она, — «покупает у мастеров, продает здесь». Вроде все слова по делу, а чувствуется какая-то пустота за ними. Спроси сейчас что-нибудь про металл или более специфическое, поплывет. «Не бери эту дрянь, сестричка!» Раздался рядом грубовато дружелюбный женский голос. Айла повернулась к заговорившей с ней воительнице. Ростом она даже превосходила демоницу, пусть и в человеческом обличье. Стать ее тоже радовало. Суровый взгляд, многочисленные оружие и видавшие виды одежда явственно говорили о профессии незнакомки. «Почему?» — спросила Айла. «Поверь моему опыту», — отмахнулась воительница от возмущенных возражений продавца. «Прошлый мой наниматель позарился на эту диковинку. Чуть не полегли в первом же бою с их применением. Заедают уже на третьем выстреле». Наконец пояснила она проблему. Что-то у них там не доходит, не выходит. В результате долго, ненадежно и дорого. «Уже исправили, уже исправили!» Заволновался торговец. Воительница только покачала головой. «А выглядит так, будто мастера знали, что делали», попыталась повернуть в нужную сторону разговор Айла. «Мастера, что создавали оригинал, разумеется, знали, что делали». Хмыкнула девица. А это что, не оригинал? Копия, пригрозила пальцем, опять попытавшемуся влезть в продавцу незнакомка. А кто же тогда оригиналы вояет? Предчувствуя удачу, затаило дыхание суккуб. Понятия не имею. Их из порталов везут. Знамы кто-то в других мирах делает, но цена там заоблачная. Правда, говорят, быстрые, точные и на приличное расстояние бьют. Наши попытались повторить, но пока дрянь у них получается, а не оружие. О, а расскажешь, откуда их такие везут?» «За пивом». «Я плачу», — возликовала Айла. Воительница расхохоталась. «Ну, пошли», — хмыкнула она. «Мы с девочками в красном бычке пару раз останавливались. Пиво там знатное». «Так...» Айла познакомилась с Вайленой из рода багровых ирграсов. Как Айла поняла, они были какой-то крупной тварью из рода кошачьих. На гербе, который новая знакомая гордо продемонстрировала демонице, эти самые ирграсы здорово напоминали львиц или просто собак-переростков. Слишком уж схематичным был рисунок на кокарде. «Так как, — говорите, — настраивать поиск на амулеты со своей магией?» — широко улыбаясь, спросил Шиасу. Чародей с некоторым беспокойством покосился на отдающую безумием ухмылку клиента, но, тем не менее, добросовестно изложил ему методику. Пришлось повторить несколько раз, прежде чем Ракхар ее освоил. Зато он тот же ощутил биение собственной магии в амулете. Путем нехитрых вычислений пришлось признать, что Айла ушла довольно-таки далеко, однако не настолько, чтобы не догнать, тем более на крыльях. «Здесь все не так просто, господин», — оборвал его мечтание чародей. «Мир вокруг полон энергией. Есть магические потоки, которые едва ощутимы, однако полно и таких, кое можно сравнить с полноводными реками». Есть карты таких потоков. Конечно, случается, они немного отклоняются от привычного русла, так сказать. Однако в целом картина год от года не сильно меняется. «Эти потоки как-то влияют на заклинание», — сообразил Шиасу. «Да, каждый поток дает искажение, если вы и объект находитесь по разные его стороны». «Сейчас вы чувствуете направление поиска. Обычно следует ему до ближайшего крупного потока, пересекают его, сверяются и корректируют направление. Иначе можно отклониться уж очень сильно». Ракхар выложил еще одну золотую монету. «Карту». «Вайлена казалась простой, как палка». Однако после получасовой болтовни ни о чем, неожиданно спросила. «От кого бежишь?» Айлан не поперхнулась не распахнула глаза, не издала никаких возгласов удивления, но, тем не менее, оказалась впечатлена. «От себя», — ответила она спустя несколько секунд. «Хорошая попытка», — хмыкнула воительница. «Не хочешь — не говори». Но так мне было бы проще подсказать, куда драпать. Не волнуйся, я не из тех, кто за пару монет сдаёт подругу. Так уж и подругу, фыркнула Айла. А мы все бабы друг другу подруги и сёстры. Некоторые, конечно, нелюбимые, пошутила она, но тем не менее. Знаешь, сколько я слезливых историй слышала. Где-то, конечно, мы дуры, но всё же чаще мужики и сволочи. Так уж получилось, что в команде у меня одни девушки, и каждая имеет свой счет и к богам, и к разным уродам». Лена, покачала головой суккуп — «это не про меня. Да, уродов я хм, повидала немало, однако без мужиков это не мое. Я из тех, кому они сами все принесут и все дадут. Да, я вижу, холеная ты, Элли». Именно так Айла представилась новой подруге. Красивая, видно, что опытная. Такое и правда, проще всего от мужчин все получить, чем самой заработать. Осуждаешь? Вот еще глупости какие. По мне так главное, чтобы человек счастлив был. А как? Это уже дело десятое. Только что-то я счастья в тебе не наблюдаю. Суку, попустила глаза. Вот откуда эта проницательная Вайлена взялась на ее голову, а? «Будет и у меня счастье, подруга», — наконец ответила девушка. «Я, может, только жить начинаю. Но мне нужно до другого мира добраться, эльфийского или смешанного». «Даже так?» — покивала каким-то своим мыслям воительница. «Именно», — Айла нахмурилась. «Расскажешь, как добраться до порталов?» «А рутни тебя не устроил, значит?» Так назывался город, откуда она ушла. Демоница поняла, что пока из нее не вытянут всю информацию, не успокоятся. И хуже того, не скажут ничего дельного. Можно было бы развернуться и уйти, заплатив за это несчастное пиво. Но Вайлена действительно не походила на то, что предаст при звоне золотых монет. «Из рутни я пришла». «Именно оттуда меня будут искать, если будут, конечно». «Кто он?» «Тот, кто продаст меня моим врагам, если доберется». «И дорого продаст?» «Дорого». «И ты не боишься мне это говорить? Первый встречный по сути?» Хитро прищурилась Вайлена. «Мало ли, что я тут про подруг и сестер натрепала». «Да я и так засветилась, как только могла». «Тоже про порталы расспрашивала». «Хуже!» Вайлена только подняла прямую бровь. «Вот этой штучкой светила, Сдалась Айла. Воительница разглядывала браслет на протянутой руке. «Артефакт!» «Блокирует магию. а, -а, -а, -а Вдруг стала довольной новая знакомая. «Ты магичка! Вот что меня смущало!» «Ага, а еще демоница и суккуб!» скептически подумала Айла. «Я практически не магичка. Мне нужен кто-то, чтобы снял это украшение. И портал, чтобы найти школу для учебы. Эльфы людей не учат. Эльфы нужны только для того, чтобы снять браслет». Пришлось объяснить, почему с этим не могут справиться местные маги. «Что ж, твоя беда пока еще не беда. Есть у меня идея, как снять игрушку». Вайлена кивнула на артефакт. «Маги в моей команде имеются, но самое главное, есть в ней кое-кто получше». «Да», — задумчиво протянула она, «и про порталы могу рассказать. Более того, могу даже провести до одного из них, как раз в смешанный мир». «Да ты, я посмотрю, профессиональный девичий спасатель», — хмыкнула Айла. «Все решить можешь. Ты будешь смеяться?» с абсолютно серьезным лицом ответила Вайлена. «Но таки да, профессиональный. По крайней мере, расплатиться натурой не попрошел». Пару секунд стояла тишина, потом девушки расхохотались. «Нет, а все же, правда, что ли, девиц спасаешь?» «Да не то чтобы, но как-то так получается». «Моя команда началась, собственно, с того, что я двоих девочек от одного из извращенца вытащила. Потом еще Морву, одной из наших магичек, от вурдалака спасла». «Она такой слабый маг, что не смогла с вурдалаком справиться». «Размножиться успел. Родители она одолела, детеныши уже подросли чуток, всей толпой накинулись. А у нас заказ на этого же вурдалака был. Вот мы туда всей толпой ввалились. Равнехонько успели». Морва потом первый раз до храма дошла, благодарственную на меня и на девчонок заказала. «И удобно как? Каждый по вурдалаку перед клиентом отчитаться?» — хмыкнула Айла. «Держи выше!» — засмеялась ничуть не обиженная Вайлена. «Мы каждому заказчику все головы предъявили, тройную оплату стребовали, а потом еще магом на зелье продали». Сукуп только головой покачала. «Да, я бы от тебя тоже после такого не ушла!» Они посмеялись. «Так что же ты хочешь за свою помощь?» Айла не верила в бескорыстность, по крайней мере для чужих. Вайлена пожала плечами. «Про порталы расскажу бесплатно!» Женщина скептически оглядела их стол. «То бишь за пиво!» Суккуп усмехнулась в шутке. «Если снимут браслет, заплатишь мастеру!» «Если хочешь ехать с нами, то покажи, что умеешь этой штукой!» Воительница кивнула на меч Айлы, прислоненной к столу. «Вам нужны еще воины. Тут же полно куда более надежных ребят». В трактире, правда, сидело немереное количество наемников. Большинство выглядели вполне опытными. Вайлена усмехнулась. «У них всех один недостаток. Между ног болтается». «У тебя в отряде что, действительно только бабье?» «Ага», — она пожала плечами. «Мы не против мужчин и не за любовь между женщинами, не подумай. У многих наших парней и даже мужья есть. Просто так случайно получилось. А потом мы обнаружили, что именно в таком составе имеем спрос. Дочку там чью-нибудь отвезти или невесту. А бойцы вы хорошие, коль вам такие сокровища доверяют». Кто-то может и надеяться на обратное, но мы их неизменно разочаровываем. Забавно. А сейчас кого везете? Да тебе какая разница. Главное, что как раз до порталов смешанный мир. Бойцы у меня есть, но еще один маг-воин не помешал бы. Да и просто человек пять я бы еще набрала. Суетиться непонятные людишки вокруг начали. Не без этого. Айла прикрыла глаза, размышляя. Как-то подозрительно хорошо складывалось. И воин нужен, и до порталов едут, и с браслетом помогут. Может, уже просекли, что за нее можно много золота получить. Вот и заманивают. С другой стороны, по ленцам по голове надежнее было бы, или снотворное в напиток. Умеючи, это легко можно провернуть. Опять же, если командиру этого бабского отряда нужны бойцы, то тут выбор действительно невелик. Судя по тому, что Айла видела в этом мире женщин-воительниц насчитывалось очень малое количество. Давай попробуем из браслета, предложила она, а там посмотрим на вашу братью, то бишь сестре Магичка из команды Вайлены Айле понравилась. Спокойная, деловитая, язвительная, прелесть, в общем. Она изучала браслет минут десять. Потом честно призналась, что ее знаний и сил недостаточно, чтобы перебороть чужое заклинание. Суккуб только вздохнула. Кто бы сомневался. Но надежда все еще оставалась. Похоже, придется таки с подобным украшением идти сквозь портал. «Да и я!» Айлу тут же цапнули за запястье. Вообще-то рядом крутилось довольно много людей. Одна из них, маленькая черненькая вертлявая девица, не скрываясь, разглядывала работу колдуньи. «Юрка!» — рыкнула магичка, в первый раз проявив эмоции. «Не твоего ума дело Ха -ха, Не твоего, это точно!» Девушка, не стесняясь, вертела руку демоницы и так, и этак. Потом, не глядя, покопалась в своей поясной сумке, и выудила из нее несколько сцепленных на кольцо изогнутых металлических штырьков. Выбрав один из них, начала колупаться в браслете. «Юрка, тут же магией все запаяно, ты со своим воровским инвентарем не справишься», заметила чародейка. «О, воровка!» — сообразила Айла и мигом заинтересовалась забавной девушкой. «Ой, да что ты, Касси, вот прям такие не справлюсь!» азарт накопалась в браслете отмычками та вот прям без твоего бесценного мнения не проживу да ты просто не видишь как магия я пояса на дурище там единый магический поток и он просто отшвыривает чужую силу перебивать нужно но такое не перебьешь вот вы маги все такие думаете если у кого то нет той магии то он ни на что и не способен да В магии не способен уж точно. Ага-ага! Если бы все так просто было, то мечи, укрепленные магией, никогда не ломались бы. А еще на прошлой неделе Вайлена два таких перерубила и не поморщилась. Айла восхищенно возрилась на воительницу. Да только плечами пожала. Видимо, так себе магия была. Не! -а -а. Тут же вновь влезла Юрка. Магия, может, и нормальная была, да только не магией, единой, так сказать. «Да что ты говоришь?» — возмутилась Касси. Именно в этот момент браслет ощутимо клацнул на руке Айлы. «Ага!» — восторженно вскричала Юрка. «Что там?» — дернулась вперед волшебница. В результате они ожидаемо столкнулись лбами и зашипели друг на друга. Пока же они пререкались, Вайлена и Айла попытались снять браслет. Но, несмотря на то, что металлическая застежка разомкнулась... Артефакт по-прежнему оставался на руке суккуба. «Не снимается!» — припечатала воительница. Магичка и воровка мигом прекратили свою перепалку и метнулись обратно. «Конечно, не снимается!» — авторитетно закивала Юрка. «Я же только нарушила целостность! Нужно теперь и чародейки нашей поработать!» «Сейчас, сейчас!» касси уже явно перешла на особое зрение крутя руку демоницы столь же бесцеремонно как это недавно делала заклятая подруга дыры дыры ищи азартно прыгала рядом юрка знаю не мешай или трещины хоть где то целостность должна быть нарушена да ищу я юрка и косара в прошлом специализировались на взломе магических замков шепнула Айлина ухо елена «Обе?» — в свою очередь удивилась та. «Ага, причем по отдельности». Демоница только покачала головой. «Уверена, сейчас их дуэт просто непобедим». «И весьма востребован. Мы половину заданий благодаря их умениям заполучили. В смысле, славе об их умениях. Уверена, и твой браслетик раскурочат». Айла кивнула. В последнее время она уже опасалась на что-то надеяться. «Подцепила!» «Подцепила!» — прошептала взмокшая Касси. тени тени скандировала рядом Юрка. Сукуп невольно напряглась. Она хоть и зарекалась не надеяться, но не надеяться не получалось. «Давай, давай!» «Ну, давай же!» — тихо прошептала рядом Вайлена, тоже не в силах без эмоций наблюдать эту картину. «Ну, давай!» Чуть ли не простонала Айла. Будто, услышав ее, браслет дернулся и свалился с руки.